не стоит. Ира решительно оборвала объяснение Далеона. «Я прекрасно знаю, о чем ты говоришь. Просто скажи мне, чем она лучше меня?» «Я не знаю». Далеон тоскливо посмотрел на лестницу, мечтая о побеге. «Ира, я правда не знаю. Разве можно сердце заставить любить? Ты очень хорошая, И я очень благодарен тебе за годы, которые провел рядом с тобой. Но не судьба, видно. Не судьба, — эхом повторила женщина. Грустно улыбнулась и встала. Даллион молча наблюдал, как Ира поднималась по лестнице, ведущей на второй этаж. Наверное, она надеялась, что накликнет окликнет ее, попробует извиниться и возьмет свои слова обратно. На самой верхней ступеньке Ирра словно случайно задержалась и посмотрела вниз на Далиона. Мужчина тут же отвернулся. Он не мог и не желал ничего исправлять в их отношениях. Пусть все будет так, как должно. Больше Далион не видел в этот день Ирру. Она не вышла из своей комнаты и к их отъезду на следующее утро. Хозяин дома отдал заключительное распоряжение слугам и торжественно назначил Ранола главным за время их отсутствия. Молчаливый темноволосый здоровяк польщенно покраснел и на одном дыхании выпалил, что в его преданном служении можно не сомневаться. Далеон вздохнул и, стоя на пороге, в последний раз обвел взглядом маленькую уютную прихожую. Тяжело представить, что еще минута, и он покинет такой родной и привычный дом. Покинет с тем, чтобы весьма возможно больше никогда сюда не вернуться. Когда маленький отряд из трех человек отъехал на достаточное расстояние от жилища Гончей. Мужчина обернулся. На какой-то миг ему показалось, будто в одном из окон на втором этаже мелькнул знакомый женский силуэт. Но стоило Гонче моргнуть, как наваждение рассеялось. Мужчина так и не понял, было ли это запоздалым прощанием Иры или просто обманом зрения. Как и предсказывал Далеон, дорога до побережья не заняла у них много времени. В редких деревушках, которые встречались им по пути, старшую гончую встречали с уважением, предоставляя и отдых, и крышу над головой, и еду. Стоило признать, Далеона любили и уважали в этих краях. Волна непотребств, в которые ударились младшие гончие после гибели глашатой и ослабление присмотра за ними, сюда не докатилась. Мужчина без особых проблем следил за порядком в подконтрольных ему территориях и при малейших признаках беспокойства или бунта вершил быстрый и справедливый суд». Ронни с интересом наблюдал, как старшую гончую принимают в деревнях. В карих глазах чужака иной раз мелькало удивление, когда он замечал, что слово Делиона действительно являлось законом для здешних людей. Искреннее недоумение имперского мага по этому поводу грело душу старшей гончии долеону да было приятно что рони увидел его со столь выгодной по.